Глава первая «Кажется, у меня проблемы». Я еще раз всхлипнула и захлопала ресницами, чтобы смахнуть слезы. Постепенно перед глазами прояснилось хотя лучше бы не прояснялась. Мне не показалось. Я на самом деле влипла. «Кошелек или жизнь?» — пробасил незнакомец весьма отталкивающей наружности. В темноте позднего вечера, освещенного редкими фонарями, я с трудом могла рассмотреть двоих парней, неопрятно одетых, с заросшими щетиной лицами. Если мне не показалось, у одного под глазом красовался фингал, а второй просто мерзко ухмылялся, раздевая меня взглядом. Я нервно осмотрелась, пытаясь придумать, что теперь делать. Как назло, самая короткая дорога от универа до моего дома вела по дворам. И эти двое застали меня в самом безлюдном дворике. Поблизости, увы, никого не оказалось. Парни шагнули ко мне. Вздрогнув, я отступила на шаг и прижала сумку к себе. Убежать или не получится? Признаюсь, никогда не славилась способностями к быстрому бегу, но страх придаёт сил, верно? А сумку жалко. Там и телефон, и немного денег, с таким трудом достававшихся маме. Я никак не могу подвести её ещё сильнее, чем уже подвела. «Эй, детка, ты куда?» «Кажется, она не рада нас видеть!» Парни переглянулись, загоготали. «Смотри, как в сумку-то свою вцепилась! Не хочешь с деньгами расставаться? Ладно, может, расплатишься натурой? Фигурка вроде ничего. Ножки точно стройные!» «Ну всё, пора драпать!» Я развернулась и бросилась на утёк. Увы, далеко не убежала. Резкий толчок заставил меня споткнуться, а рывок за плечо развернул лицом к парням. Спиной я врезалась в стену дома, который как раз огибала. "Ма!" закричала я в надежде, что может из окон кто выглянет, и парни испугаются постороннего внимания, но мне залепили рот ладонью. "Тш. Не кричи. Всё будет быстро." Я в ужасе вытаращила глаза и уже собиралась ударить сумкой в пах, сожалея, что сдала учебники, заметно облегчив возможное оружие. Однако ничего предпринять не успела. Он появился из ниоткуда, словно из вечерней темноты, внезапно на доли секунды сгустившейся до черноты. Я не поняла, что произошло. Но парнеет бросила от меня с такой силой, что ветер в ушах просвистел. Один из них сжимал в руке мое плечо. Я вскрикнула от боли, когда его пальцы сорвались, и потеряла равновесие из-за очередного толчка. «Ты как?» Незнакомец подхватил и меня, и сумку, уже летевшую на асфальтированную дорожку. «Я... А как же они?» «Они уже не встанут. Пойдем». Он потянул меня за руку. «За ту самую, между прочим». Я зашипела отрезка вспыхнувшей в плече боли. «Что значит не встанут? Прости». Незнакомец выпустил мою руку, я отскочила от него, потому как спаситель внезапно показался слишком подозрительным. Осмотрелась, с изумлением отмечая неподвижно валяющихся на газоне парней. Света из окон дома не хватало, чтобы рассмотреть, живы они или нет. Страх снова меня затопил. "Я не убил их, если ты об этом. А хочешь, чтобы убил?" "Нет, о чём ты говоришь?" поразилась я. "Давай посмотрю твою руку." Похоже на вывих. «Спасибо, не надо!» Я отступила на пару шажков. «Ты боишься меня?» «И я... ну...» Вот и как ему сказать, что он страшный, потому что раскидал двоих весьма крепких на вид парней. Как только умудрился расправиться за один удар, или у меня уже рассудок помрачился, и всё происходило гораздо дольше, только для меня как будто секунда прошла. «Ну, на фоне стресса, наверное, и такое бывает...» Э, «Спасибо вам за помощь. Э, правда, спасибо. Но мне пора домой». «Не так быстро». Я вздрогнула, когда он оказался прямо передо мной. «Стоп. Я же отвернулась от него. Возможно, поворачиваться спиной к незнакомцу посреди тёмного двора — не лучшая затея. Но как он передо мной оказался?» «Что вам нужно?» Начиная паниковать, попятилась. «Тебе всё-таки нужна моя помощь». Незнакомец приложил руку к моему плечу. Раздался хруст. «Я заорала, потому что, черт возьми, больно!» Из глаз снова брызнули слезы. «Что вы делаете? Зачем?» «Вправил тебе плечо. Для начала». Я уже не пятилась, стояла на месте, потому что пальцы незнакомца по-прежнему сжимали плечо. Но меня трясло. И от пережитой боли, и от мысли, что я, возможно, вляпалась гораздо серьезнее, чем с теми двумя уродами. «Ты меня боишься?» — заключил он. «Я вам очень благодарна, но...» «Где мы можем поговорить? Здесь есть какие-нибудь заведения с людьми?» «О чём вы?» — залепетала я, начиная заикаться. «О ресторанах, а кафе». Со скучающим видом пояснил незнакомец. «В вашем мире таких нет?» «Есть на соседней улице». Мне внезапно пришло в голову, что появился шанс спастись. Если незнакомец по какой-то странной прихоти предлагает пойти в кафе, нужно соглашаться. Там за домом не тёмный двор, а улица. Нормальная такая, многолюдная. Может, не в это время, но совсем уж пусто там не может быть. Да и в самом кафе появится шанс отделаться от странного типа. Не будет же он нападать на меня прямо там, при обслуживающем персонале. Хотя всё может быть. Судя по всему, он не в себе. «О каком таком нашем мире?» — говорит. «Тогда веди, но не пытайся сбежать». Он усмехнулся, наконец выпуская мою руку из схватки. «Я не стану тебе вредить, но нам нужно поговорить». «Да, да, конечно», — заверила я. «Пойдем, я покажу». И припустила быстрым шагом, отмеряя минуты до спасения. На соседней улочке облегченно вздохнула. «Люди!» У дальних домов, но по тротуару, прогуливалась парочка. А вот на газоне собаку выгуливает молодой парень. Уже не так страшно. Сейчас еще зайдем в кафешку с моими любимыми булочками. И совсем успокоюсь. Нужно будет только улизнуть от незнакомца, желательно не нарвавшись при этом на агрессию. Может сказать, что я хочу в туалет? И незаметно сбежать? Таинственный спаситель обогнал меня и толкнул дверь, пропуская внутрь. Закрываемся через полчаса. — объявила официантка, встретившая нас на пороге. — Кухня не работает, но на витрине вы можете выбрать, что ещё осталось. — Да, спасибо. Я кивнула, не дождавшись никакой реакции от своего сопровождающего. — Ты что-то будешь? — Напиток. Самый простой. — обронил он, проходя к ближайшему столику. — Нам, пожалуйста, два американо, — попросила я. — А может, пройдём дальше? — У входа не очень уютно. — А ещё будет неудобно сбегать, если мы сядем у двери. Вдруг успеет перехватить. Незнакомец посмотрел на меня, хмыкнул, но спорить не стал. Прошёл вглубь кафешки. Небольшой зал всё ещё выглядел уютно и согревал вечерним освещением в оранжевых оттенках. В дальнем углу засиделась целующаяся парочка, но больше посетителей не было. Я снова начала немного нервничать. «Присаживайся!» Удивилась, когда он отодвинул для меня стул. Но всё-таки села. «Ладно, посижу немного, послушаю, что скажет». Но сбежать могу в любой момент. Официантка ушла выполнять наш заказ, а незнакомец тем временем устроился напротив меня. Я, наконец, внимательно его рассмотрела. Темно-карие глаза в тускловатом освещении кафешки кажутся черными. И волосы тоже черные, до да плеч длиной. Черты лица резкие, уверенные такие. На тонких губах усмешка. Изгиб бровей завораживает и выглядит на удивление благородно. Бледноватая кожа в купе с длинными волосами вызывает странные ассоциации. Я бы приняла его за металлиста или, чего хуже, сатаниста какого-нибудь, но помимо чёрного плаща нет больше никаких сомнительных атрибутов, вроде пирсинга или татуировок. Странный тип. «Не буду ходить вокруг да около», — начал незнакомец. «На самом деле ты родилась не здесь. Ты урождённая нашего мира, Элсара. Ты Феникс». И я пришёл, чтобы забрать тебя. «Прошу прощения, мне нужно в туалет». Я поднялась, выползаясь за столика. «Не так быстро». Произошло нечто странное. Что-то вспыхнуло тёмными искрами, заключая столик и нас обоих в полупрозрачную, потрескивающую сферу. Я изумлённо моргнула, трогая воздух перед собой. «Упругий!» И дальше не пускает, а я как будто смотрю на зал сквозь тёмное стекло. «Что происходит?» Я обернулась к незнакомцу. Он не стал подниматься, всё так же спокойно сидел за столиком. «Ты никуда не пойдёшь, пока мы не поговорим. А это магия. Посторонние больше нас не замечают, так что можешь не рассчитывать на их помощь». «Так, а, а если мне нужно в туалет?» «Срочно!» – запаниковала я. «Что происходит? Что это за странная штуковина, и почему я не могу через неё пройти?» «Полагаю, в туалет ты не хочешь. Это лишь предлог, чтобы от меня сбежать. Но я уже сказал, ты никуда не пойдёшь, пока мы не поговорим. Предлагаю тебе успокоиться, сесть за столик и выслушать меня. А впрочем, ничто ведь не помешает мне продолжить речь». В его голосе послышалась насмешка, но я не собиралась сдаваться и слушать этого психа. Я заколотила по странной, упругой, но прочной преграде. «Эй, люди, кто-нибудь?» «Помогите, меня похищают!» «Никто тебя не похищает!» Рассмеялся незнакомец. «И все твои крики бесполезны». На меня на самом деле не обращали внимания. Две официантки с усталым видом переговаривались за стойкой с бариста. Парочка в углу продолжала самозабвенно целоваться. И если я не сошла с ума, то меня удерживает именно магия. Иного объяснения, почему никто не слышит и не замечает моих криков, попросту нет. Или все это розыгрыш, и незнакомец заранее подговорил местных работников и посетителей. «Я могу забрать тебя силой, но предпочитаю иные методы. Я хочу дать тебе возможность самой принять решение». «Решение, которое нужно тебе?» Я обернулась к незнакомцу, окидывая его подозрительным взглядом. «Насколько моя догадка о спектакле, который, возможно, группа блогеров прямо сейчас снимает на камеру, может оказаться верной?» «Но если меня снимают, значит, можно пока успокоиться и не паниковать, а, возможно, даже подыграть». «Конечно, решение может быть только одно, но его принимаешь ты сама. Присаживайся, Марина». Он указал на стул, с которого я пару минут назад в панике вскочила. «Кажется, так тебя зовут в этом мире». Но «Вот это уже странно. Откуда ему известно мое имя? Неужели ребята из универа подговорили?» Проводить, так сказать, со всеми почестями отчисленную студентку. Я все-таки аккуратно присела за столик. Да, меня Марина зовут. Слушаю. Прекрасно. Мужчина усмехнулся. В нашем мире, в отличие от вашего, три вида разумных существ. Драконы, люди и фениксы. Но фениксы были уничтожены. Это долгая история. Ты последний феникс. «Единственный, кого нам удалось найти. Вероятно, выжила ты лишь благодаря тому, что твои настоящие родители отправили тебя в другой мир». Я слушала, мысленно отмечая, какой же это бред. Могли бы и получше историю придумать. Я родная дочь у мамы. «Ты долго скрывалась, но пришло время вернуться на родину». «Зачем? Если фениксов уничтожили?» Я решила забить его логикой. «Где-то в этой выдуманной истории наверняка найдется дыра». «Затем, что последняя представительница фениксов не должна жить вдали от родного дома. Тебе пора познакомиться со своим настоящим миром». «Ну, бред же. А меня не убьют, как остальных?» «Это важный момент». Мужчина перестал улыбаться. «До поры до времени никто не должен узнать, что ты феникс. Мы придумаем для тебя легенду, дадим имя рода, Представим драконицей. Это как феникс может притвориться драконицей? Развеселилась я, окончательно убеждаясь, что это чья-то нелепая шутка. И прямо сейчас меня наверняка снимают на камеру. Владение огненной магией, присуще как фениксам, так и драконам. Перевоплощаться фениксы не могут, но это не беда. Некоторые драконы тоже лишены половины своей сущности и не могут принять ящероподобный облик. Как закрутили. Аплодирую фантазии. А не проще ли выдать меня за человека? Не проще. Ты отправишься в Академию магии к драконам. Людей туда не принимают. А зачем мне в Академию магии к драконам? Как много вопросов. Мужчина усмехнулся. Но ты ведь не веришь моим словам. Все еще считаешь это розыгрышем? Я вижу по твоим глазам. Только что была напряжена, кричала а теперь внезапно успокоилась и задаешь вопросы, так беспечно улыбаясь. «Ну ладно, сдаюсь. Может, хватит?» Шутка получилась смешной, но кафе вот-вот закроется, и нам пора заканчивать. «Ладно», — мягко сказал незнакомец. «Я не хотел, чтобы ты запаниковала, но, возможно, придется кое-что продемонстрировать». Вокруг потемнело. Внезапно меня накрыло чем-то колючим, как будто сфера решила схлопнуться. Ощутила, как перехватывает дыхание, и вместе с тем пол будто уходит из-под ног. Раз — и свет снова включился. Я изумлённо подпрыгнула со стула. Не знаю, как они это сделали, но кафешки больше не было. Я побежала по просторному лугу, залитому жаркими лучами солнца. Бежала, бежала, пока таинственный мужчина вновь не очутился передо мной. Так со всего маху и впечаталась у него. Возможно, я бы расплющила нос, если бы он не перехватил меня и не отодвинул вовремя спасая лицо. «Что происходит? Где мы? Этого не может быть!» запаниковала я. «Все хорошо. Мы по-прежнему в твоем мире. Не родном, конечно же. В какой-то другой его части. На природе, как ты могла заметить. И с сильным смещением часовых поясов. Потому что у нас уже поздний вечер. Почти ночь. Отпусти меня. Отпусти немедленно. Чтобы ты снова побежала, можешь бегать сколько угодно». Но ты выслушаешь меня, Марина. Да что тебе от меня нужно? Я забилась в его руках, пытаясь выбраться из схватки. Чтобы ты успокоилась и начала всерьёз воспринимать всё, что я говорю. Я дура, что ли, успокаиваться в такой бредовой ситуации? Я продолжила вырываться и всё-таки высвободилась. Хотя, наверное, лишь потому, что незнакомец предпочёл меня отпустить. Я снова побежала по полю. То в одну сторону, то в другую. Потом сообразила, что если хочу куда-нибудь прибежать, то лучше двигаться в одном направлении. «Эй, здесь есть кто-нибудь? Кто-нибудь адекватный?» Бежала до тех пор, пока не споткнулась. Взмахнула руками и полетела в высокую траву. Незнакомец, внезапно оказавшийся рядом, подхватил меня и поставил на ноги. Я перевела дыхание, смотрелась в необычное лицо. А радужки? Чёрные? Абсолютно. «Если не можешь воспринимать информацию от меня, то предлагаю переговорить с матерью». Спроси её, родная ты дочь или приёмная. Возможно, когда расскажет тебе правду, ты будешь готова выслушать меня. Поговорить с мамой? Прямо сейчас? Только не это. Как ей признаться, что я... Ну да, самая настоящая дура. Влюбилась, гуляла с парнем последние два месяца, забив на учёбу. А когда он бросил меня, переспав с одногруппницей, и вовсе выпала из жизни, все экзамены так и завалило. Мне нельзя сейчас к маме. «Для начала поговорю с тобой. Я перевела дыхание. Так что там с фениксами? Сначала каким-то образом их всех уничтожили, а потом нашли меня последнюю и хотите запихнуть в мир, где фениксов уничтожают?» «Тебя не тронут. Смерть тебе не грозит». Мужчина качнул головой, рассматривая меня сверху вниз. «А голову выше меня». «В конце концов, в нашем мире поняли, какую ошибку совершили. Так что наоборот». Ты как последняя из фениксов навес золота. Зачем тогда выдавать меня за драконицу? Затем, что твоя принадлежность к фениксам пока должна остаться в тайне. Представляешь, как твое появление потрясет весь мир? Последняя. Единственная. Да, они узнают. Но не сразу. Я хочу дать тебе время, чтобы ты освоилась в нашем мире. Чтобы научилась управлять магией. У меня же нет магии. Откуда? «Это здесь у тебя нет магии. Как только ты вернёшься в родной мир, он наполнит тебя силой, которая твоя по праву рождения. В тебе пробудется магия Феникса. Что тебя держит здесь, Марина?» «Я узнавал. Твоя мама кое-как пытается заработать на жизнь. Вы с трудом перебиваетесь от зарплаты до зарплаты. Ты завалила экзамены и вот-вот вылетишь из университета. Ты не можешь устроиться здесь». «Тебя ждет только не и прозябание где-то на дне социума, потому что этот мир не твой. А в родном Элсаре ты обретешь магию, сможешь подняться, найти свое место. И уж точно никогда не окажешься на дне. Что скажешь, Марина?» Он усмехнулся, словно змей-искуситель. Внезапно подумалось, что если весь этот бред правда, то безымянный незнакомец вполне может оказаться драконом. «Может быть, ты сама хочешь узнать себя настоящую? Что держит тебя здесь?» «Мама», — выдохнула я, чувствуя, как что-то внутри начинает дрожать. «Я не могу оставить маму, ей очень тяжело». А внутри меня уже что-то резонировало. Слова мужчины задели за живое Всю жизнь я чувствовала себя какой-то неправильной. Мне так часто казалось, что я живу какую-то другую жизнь, не свою, лишь навязанную мне. А я настоящая где-то там, в другом месте, но до неё не дотянуться. Если допустить, что всё это правда, выходит, я настоящая это Феникс? Я рождена в другом мире, могу владеть магией и чего-то добиться? Могу жить ярко, насыщенно, а не существовать лишь бледной тенью? «Мама», — повторил мужчина задумчиво, — «а что ждёт твою маму вместе с тобой? Думаешь, она ещё долго сможет тянуть вас обеих?» «Думаешь, сможешь устроиться на работу и помогать ей? Вместе будете кое-как плескаться на дне, мечтая, но зная, что лучшие дни никогда не наступят?» Он как будто знал, на что давить. Как будто видел меня насквозь. А я медленно, но верно проваливалась в пучину отчаяния. После того, как вылетела из универа, на хорошую работу мне точно не устроиться. Я же всю жизнь старалась оправдать мамины ожидания. Упорно училась, выстроив баррикады из учебников, когда сверстники гуляли и веселились. Я не могла расслабиться так же, как они. Потому что мама повторяла «ты должна учиться». Это единственный способ чего-то добиться в нашей жизни. Выучишься, найдёшь высокооплачиваемую работу, построишь карьеру, и вот тогда заживёшь. Мама никогда не говорила, что я должна буду перенять эстафету и помогать ей, в одиночку меня вырастившей. Но я сама этого хотела. Видела, как тяжело мама работает, а получает копейки, которых едва хватает на выживание. И прикладывала все усилия, чтобы не жить так же, как она. Чтобы обеспечить себе достойное будущее. Мечтала, как только найду хорошую работу, смогу сказать маме, что теперь она может отдохнуть. Уж теперь я о нас позабочусь. Вот только всё самое и разрушила. Влюбилась в парня. Да так сильно, что забыла об учёбе. Просто махнула рукой, не находя в себе сил, опять корпеть над учебниками, когда хотелось всё время проводить вместе с ним. Как итог, завалила экзамены. Хотя у меня ещё были шансы наверстать, если бы не депрессия. После того, как Витя разбил мне сердце, я не смогла собрать себя по кусочкам. Брала у одногруппников конспекты, пыталась учить, а слова пролетали мимо сознания. И сложно что-то разобрать в кривом почерке ребят, когда в глазах постоянно стоят слёзы. Как теперь сказать маме, что я её подвела? Как признаться, что из-за глупой влюблённости потеряла свой единственный шанс? Может, у нас судьба такая? Родовое проклятье Папа бросил маму, как только узнал о беременности. В одиночку мама не справлялась, потеряла хорошую работу, а с ребёнком на руках её никто брать не хотел. Получается, что она из-за мужчины теперь так живёт. И я по её стопам пошла. Или нет, как я могу быть Фениксом? Значит, мама всё-таки... Нет, я же её родная дочь. Может, папа был Фениксом? Влюбился, на руках носил? Об их конфетно-букетном периоде мама охотно рассказывала. А когда я появилась, папе Фениксу пришло время вернуться в родной мир. Или ради моей защиты отправиться в дальнейшее странствие. Хм, стоп, что-то меня совсем понесло. А я могу быть только наполовину Фениксом? Уточнила на всякий случай, еще до конца не веря во все эти откровения. Если не шутка блогеров, то я вполне могу валяться в том же дворе с пробитой головой. Может, я корчусь в лихорадке? Оттого и грезится картины жаркого поля. Нет. Мужчина качнул головой. Ты чистокровный феникс. Откуда ты все это знаешь? Как меня нашли? Мы давно вели поиски в надежде, что где-то еще жив кто-то из фениксов. Но расследование ни к чему не привело как и изучение исторических архивов. Помогла магия. На тебя указала ясновидящая. Она никогда не ошибается. Впрочем, как только мы окажемся в нашем мире, это станет очевидно, что ты часть мира и магии. Сама почувствуешь. А как же тогда я оказалась здесь? Тебя спрятали. Но больше нет необходимости прятаться. Да, мы не станем сразу раскрывать, кто ты на самом деле. Однако опасности для тебя, как для Феникса, нет никакой. Никто в нашем мире не пожелает тебе зла. А сейчас, возможно, ты захочешь переговорить с мамой? Получить от неё подтверждение? Пожалуй. Мне совершенно точно необходима связь с реальностью. Увидеть маму, поговорить с ней. и Возможно, убедиться, что меня всё-таки разыгрывают. Или этот незнакомец всё-таки ошибся. «Тогда иди ко мне». Он протянул руку. Чуть помешков, вложила кисть в его ладонь. Снова это странное ощущение, как будто день меркнет. На нас наваливается что-то темное и колючее, выбивая землю из-под ног. Спустя мгновение мы очутились на лестничной площадке перед дверью в нашу квартиру. Ох, и страшно возвращаться домой. Но, с другой стороны, я ведь пока могу не говорить, что завалила экзамены. И шансов удержаться в университете почти нет. Открыла дверь, замерла на пороге, всматриваясь в освещенную глубину коридора. «Вот ты где!» «Явилась!» «Марина, ты хоть на часы смотрела?» Выскочив из комнаты, накинулась мама и тут же остановилась. «А это кто?» «Марина, ты кого к нам привела?» Я не придумала ничего лучше, кроме как сразу выдать. «Мама, я приёмная?» И зажмурилась, ожидая, что вот-вот всё окружающее пространство исчезнет, а я очнусь, скажем, на больничной койке. Когда сон становится слишком страшным, мы ведь обычно просыпаемся. Одна секунда, вторая, странный шорох, дуновение ветра. «А откуда здесь ветер?» Я аккуратно разлепила глаза и с изумлением уставилась на полуобморочную маму. Её придерживал незнакомец, имя которого я до сих пор не удосужилась спросить. Видимо, это из-за него я ощутила движение воздуха. «Мама, что происходит?» – занервничала я. «Как же? Но как так?» – пролепетала мама. Пришлось пройти в комнату. Я поспешила на кухню за стаканом воды. Только после того, как мама сделала несколько глотков, и она смогла с собой совладать. «Только не говори, что это твой отец!» «Что?» Пришел мой черед удивляться. «В который раз?» «Нет, этот незнакомец точно дракон. Он не может быть моим отцом, потому что я Феникс». «Тьфу! Он просто не может быть моим отцом, да?» «Я не ее отец!» Мужчина качнул головой. Он единственный сохранял спокойствие. «Но у меня есть сведения о родителях Марины. Вы ведь не станете отрицать, что удочерили девушку?» Мама скомкала юбку платья, побледнела ещё сильнее. Со вздохом призналась. «Не стану», — перевела печальный взгляд на меня. «Марина, прости. Я не хотела, чтобы ты знала правду. Но, видимо, время пришло. Мы с Ярославом хотели детей. У него была хорошая работа, у меня тоже». А вот забеременеть у меня не получалось. И тогда мы действительно удочерили тебя. Но в детстве ты очень много болела. Мне приходилось много времени сидеть на больничном вместе с тобой. Меня уволили. Твой отец попал под сокращение. Он не выдержал. Начал пить и ушёл. То есть он ушёл не потому, что я появилась? И не сразу после моего рождения? Не сразу. Мама качнула головой. Тогда почему ты -то мне соврала? я была зла на него и не хотела чтобы он был как-то причастен к нашей с тобой семье ярослав предлагал отказаться от тебя отказаться пока я не потеряла работу и еще могла помочь нам обоим встать на ноги понимаешь как я могла сказать тебе об этом я решила что уж лучше сделать вид будто он сразу ушел и всех этих уговоров не было я успела полюбить тебя марина это был мой выбор остаться с тобой Тянуть нас обеих даже на малооплачиваемой работе. Ты знаешь, я никогда не ставила тебе в укор все эти сложности. Знаю, мама. Знаю, — прошептала я, не находя в себе сил сказать что-то еще. До того, как мама начала рассказ, я еще верила, что слова незнакомца окажутся бредом. «Мы взяли тебя младенцем», — продолжала мама. «В детском доме сказали, что тебя просто оставили под дверью, и ты едва не замерзла. Возможно, именно поэтому часто болела». Да, я всегда была болезненным ребенком. Я сейчас постоянно простываю от любой мелочи. От кашля рядом со мной в метро или от открытой форточки. Даже летом в жару от кондиционера, холодного коктейля или мороженого. «Кто вы такой?» Мама вновь перевела взгляд на мужчину. «И что вы знаете о моей дочери?» А он сказал совершенно неожиданное. «Марина — дочь богатого человека, живущего за границей. Он не знал, что русская женщина, которая приезжала на курорт много лет назад, забеременела. Но недавно правда вскрылась. Я представитель этого человека и хочу пригласить Марину учиться за границу. Он говорил и говорил, а я с открытым ртом слушала и пыталась не сойти с ума. Этот рассказ кардинально отличался от того, что незнакомец сказал мне. На сказку, конечно, тоже походил, но такую, в жанре современного романа. Без драконов фениксов и магических академий. И так убедительно незнакомец говорил, что я начала подозревать. А может, это настоящая правда? Или я все-таки рехнулась? «Нам нужно подумать!» — восклицала мама изумленно ахая. «Нам нужно очень хорошо подумать. Я не могу просто взять и отправить Марину на учебу за границу к незнакомому человеку. Я понимаю. У вас есть время, чтобы все обсудить». Незнакомец поднялся. Я не находила слов. Так молча и стояла в коридоре, наблюдая, как он уходит, а мама закрывает за ним дверь. «Ох, Марина! Как же так? Не верится! Совсем не верится!» Обернувшись, мама заключила меня в объятья. «А уж мне-то как? Не верится!» Пришибленная всем произошедшим, я пожелала маме спокойной ночи и прошла к себе в комнату. Вздрогнула, когда передо мной вновь возник черноволосый мужчина. Уже знакомая колючая волна разошлась в разные стороны. «Мы можем говорить. Твоя мать не услышит», — сказал он. «Так что теперь? Веришь?» «Значит, маме ты соврал, чтобы не рассказывать о другом мире? Но на самом деле я всё же Феникс?» «Конечно. Всё ещё сомневаешься?» Он усмехнулся. «Не знаю. Так сложно поверить. Я качнула головой, опустившись на диван, потому как ноги перестали держать. Итак, марина «У меня есть для тебя предложение. Через два дня ты отправляешься вместе со мной в твой родной мир и поступаешь в магическую академию. Ты хорошо учишься, как это делала здесь до недавнего времени». Я вздрогнула под пронизывающим взглядом черных глаз. «Все-то он знает. Тоже благодаря магии?» «Получаешь стипендию», — продолжал он. «Эту стипендию с пересчетом на ваши деньги мы будем пересылать твоей матери в качестве материальной поддержки». Если ты хочешь, конечно. Да, хочу. А на что жить? Подумаю. Возможно, в Академии будут бесплатно кормить? В книгах обычно именно так. Вместе с легендой и вымышленными родственными связями Вместе с легендой и вымышленными родственными связями ты получишь небольшое содержание с моей стороны, чтобы могла комфортно учиться и не думать, где взять новую тетрадь, когда в старой закончатся страницы. Постепенно ты осваиваешься в нашем мире, познаёшь его и себя, как Феникса. А со временем мы раскроем истинное положение вещей. Согласна, Марина. А что я теряю? Если ещё и маме удастся помочь, то... Недолго думая, я выпалила. Согласна. Но для чего всё это нужно тебе? И как тебя зовут?